Глава пятьдесят вторая Или ты не спосылаешь утомление, Глаз не могу сомкнуть порой ночной, Или это тени, вестники, мучения С тобой дружны, смеются надо мной, Или это дух твой посланный тобою, Что превностно всегда за мной следить, Заметив при грешении любое, В неверности меня изобличить. Уильям Шекспир Приветственная речь закончилась, и мы наконец-то смогли переступить порог дома. Ну что сказать? В своих предположениях я не обманулась. Действительно суровый средневековый замок, и на экскурсию сюда попасть интересно. А вот жить здесь да никогда. В таких сырых комнатах легко подхватить кучу болячек, включая воспаление лёгких. Так что только экскурсии, чтобы знать, от чего надо бежать, как от огня. Мы всей толпой направились по узким коридорам вглубь замка, туда, где находился алтарный зал. По настоянию Макса, зал обильно украсили лентами, шарами и цветами. Получилось празднично и довольно миленько. В глубокой провинции, в отличие от столицы и её пригородов, не принято было развлекаться в день брака. Следовало отнестись со всей серьёзностью к тому, что происходило вокруг, ведь в дальнейшем молодым не раз придётся столкнуться с трудностями. И нужно было заранее всё обдумать и принять решение до того, как пойдёшь к алтарю. Макс же решил, что серьёзности им с Модлен хватит на всю оставшуюся жизнь, а в день свадьбы нужно радоваться и веселиться. Они оба зашли в зал следом за гостями. Мы с Ричардом успели усесться в уготованные нам кресла в первом ряду, рядом с родителями Модлен. Когда открылась дверь и перед гостями появился жених, красавец мужчина в костюме пошитым по последней моде. Светло-зелёный камзол, расшитый серебряными нитями, отлично гармонировал с белоснежной рубашкой и чёрными штанами. Коричневые туфли на невысоком каблуке завершали ансамбль. Любитель женщин, волокита и ходок Макс действительно собирался сегодня жениться, и я не знала, радоваться за Мадлен или же лелеть её. Быть замужем за бабником то ещё испытание. Впрочем, я понятия не имела, какие между ними на самом деле отношения. Может, то был полностью договорной брак, и Модлен получала столь желанный статус замужней женщины и ребёнка, а Макс возможность укорениться в столице. Но что-то мне подсказывало, что это было совсем не так. Когда Модлен, одетая в нежно-розовое платье, длинное и полностью закрытое, как настоящая земная невеста, с розовым же венком на голове, шла к алтарю следом за Максом. Он уже стоял на месте и не мог оторвать от неё взгляд. "Дожили", хмыкнула я про себя. Бабник земли влюбился в старую деву магического мира. Вот прочь и отношения надо книжки писать. И если Макс не прибьёт меня за эту идею, обязательно напишу, когда окажусь во дворце. Между тем, Мадлен дошла по красной ковровой дорожке до алтаря, не смел улыбнулась Максу. И они по очереди Положив ладони на холодный и шершавый алтарный камень, начали читать брачные клятвы. По идее, на этом церемония и должна закончиться, особенно та, что проводится в провинции. Но это ж Макс. Ему надо было сделать так, чтобы свадьба Мадлен надолго запомнилась окружающим. А потому, едва была произнесена вторая клятва, Макс развернул Мадлен лицом к себе, наклонился и накрыл её губы своими. Зал предсказуемо ахнул. В провинции не привыкли выражать свои чувства на людях. За стенами дома, в собственной комнате, можно было делать что угодно, но так, чтобы никто ничего не знал, не слышал, не видел. Остальное усиленно порицалось всеми, от мало до велика. Даже в столице жизнь считалась развратной из-за менее жёстких правил. Пуританская логика, от которой в своё время избежала Мадлен. И потому поступок Макса несомненно будет обсуждаться в гостиных ни одну неделю. Как и ответ Модлен, несомненно жаждавшей такого признания. Молодые целовались недолго, буквально несколько секунд, исключительно на показ, чтобы шокировать гостей. Затем Макс сделал ещё одну непозволительную вещь. Он открыл портал, увлёк за собой Модлен и исчез вместе с ней. Народ начал поражённо переглядываться. Такого пункта в праздновании не было. Молодые обязаны присутствовать за праздничным столом. а не сбегать неизвестно куда сразу же после принесения клятвы. И только императору драконов прощалось подобное самовольство. Макс же, пусть и дальний родственник одного из богов, императором не был, а потому родные Мадлен понятия не имели, как поступить в данной ситуации. «Думаю, надо продолжать праздновать», — немного иронично заметил Ричард, вторгаясь во всеобщее молчание. «Молодые могут и позже к вам присоединиться». когда натешатся друг другом. Это осказано не было, но все поняли, о чём речь. Отец Мадлен смутился, покраснел. Да, конечно, ваше величество, вы правы. Прошу всех к столу. Правы, да, путано забормотал он. Я вопросительно взглянула на Ричарда. Пора было возвращаться домой. Он несомненно что-то знал, потому что качнул головой, мол, рано ещё. Ладно, рано так рано. Мы с ним дождались, пока родственники медленно толпой повалят в обеденный зал, неспешно пошли следом. И чем ближе подходили, тем отчетливее я слышала музыку, причём музыку весёлую, праздничную, такую, какая играет частенько на свадьбах на земле. Ричард шёл, ухмыляясь. Он, если и не знал точно, то предполагал, что именно творится впереди. Обеденный зал встретил нас самым настоящим концертом. Уже позже я узнала, что Макс отыскал в нескольких крупных городках уличных музыкантов полукровок, заплатил им, и сейчас они умело развлекали изумлённых гостей весёлой плясовой музыкой. Родня Мадлен так и не дошла до своих мест за столом. Едва ли не открыв рот, они все наблюдали за проплаченным развлечением. Музыканты играли, приплясывали, кривлялись, в общем, выполняли роль земных скоморохов. В восточнославянской традиции Участники праздничных театрализованных обрядов и игр, музыканты, исполнители песен и танцев фривольного содержания, обычно ряженые, веселили почетную публику. «Вот теперь пора!» — хмыкнул Ричард и открыл портал прямо из холла чужого замка. «Шаг, и мы в императорском дворце!» «Ты знал?» — вопросительно повернулась я к Ричарду. Он кивнул. «Макс спрашивал меня, как лучше шокировать родственников невесты». уточнял, как проходят наши свадьбы. Два бармота, фыркнула я. Её ж теперь по косточкам разберут. Несколько лет, может, домой не возвращаться. Думаешь, она туда стремится? ухмыльнулся Ричард. Я только плечами передернула. Стремится или нет, с плетеней теперь не избежать.